Глава третья. Александра. Чувствуя важность момента, я согласилась хотя бы выслушать супергениальное предложение подруги. Заговорила, впрочем, она не сразу. Покинув клинику, мы перешли улицу и, приметив небольшой парк, решили прогуляться. У входа на территорию Камила подошла к киоску мороженого и купила мое любимое лакомство. Невольно подтверждая, что прежде чем на что-то уговорить, Она попытается меня задобрить. «Сядем?» — предложила я и, указав на свободную лавочку, добавила. «И поговорим». Камила рассеянно кивнула и, устроившись на лавке, сразу же достала телефон, набрала чей-то номер и, приложив палец к губам, поставила звонок на громкую связь. Я насторожилась, но, улыбнувшись, все же кивнула. «Камила, привет! Давно же ты не звонила!» После серии длинных гудков в трубке раздался незнакомый женский голос. «Привет, Агата, как дела?» — проворковала Камилла и, поймав мой удивленный взгляд, подмигнула. «Говори сразу, зачем звонишь?» Вздохнула собеседница с необычным именем и, тихо рассмеявшись, заметила. «Не просто же так, тем более после того, что случилось». «Да ну тебя!» — перебила подруга и, прицикнув языком, буркнула. «Кто старое помянет и все такое, мы же все-таки сестры!» «Ну-ну!» — фыркнула Агата, следом поинтересовавшись. «Как дела? Как работа? Босс все еще лютует? Или ты привыкла?» «Лютует!» Вздохнув, пожаловалась Камилла и, исказив голос до жалобно-мультяшного, прозрачно намекнула. «Отдохнуть бы! Ну...» но... Ха, я все поняла!» — хохотнула сестра подруги. Немного помолчала и, многозначительно посопев, заворчала. — Сколько раз тебя звала приехать, а ты артачилась. А теперь напрашиваешься, а у нас все битком. Сезон же, сама понимаешь. — Понимаю, — расстроенно протянула Камилла и, притворно тяжко вздохнув, проговорила. — Ну ладно, поищу места в другом отеле. Просто надеялась еще и с тобой повидаться. — Не порекомендуешь хороший отель поближе к морю, а? «Мелкая манипуляторша!» — пожаловалась Агата и, помявшись, нехотя предложила. «Есть один номер, но он слишком дорогой и шикарный. Тебя какие даты интересуют?» «Ближайшие!» — торопливо подхватила подруга и, бросив на меня предупреждающий взгляд, довольно проурчала. «А что, дорогой и шикарный, это даже хорошо!» «Босс премию обещал, так что...» «Да ну!» — удивленно охнула ее сестра. А я прыснула от смеха, нечаянно уляпавшись потекшим мороженым. «Да — Да-да, деньги есть, — заверила подруга, а я закатила глаза и, прицикнув языком, покачала головой. — Ты не одна? — насторожилась Агата и, заговорив тише, уточнила. — С кем приедешь, кстати? ш с подругой, — шикнув на меня, поделилась Камилла и, набрав грудь побольше воздуха, решительно выпалила. — Решено, бронируй. Детали и даты скину чуть позже. «Не-а!» — мурлыкнула я. Едва подруга завершила звонок и, снова покачав головой, возмутилась. «Я же говорила, что дел по горло! Какие ближайшие даты? Ты о чем? Я не могу!» «Можешь!» — рявкнула она и, пришпилив меня прищуренным взглядом, пророкотала. «Сколько мы планировали? Года два, три?» То дела, то планы, то понос, то золотуха. Хватит, Саш, реально хватит. Я устала и хочу нормально отдохнуть, даже если меня уволят за требование предоставить внеплановый отпуск. — То есть? — опешила я и, кивнув на телефон подруги, напомнила. — Ты только что говорила про премию и... — Ну, расчет же мне выплатит. Отмахнулась Камилла, потом отвела взгляд и, нехотя, созналась. К тому же я на свое жилье откладывала. Деньги есть. — На жилье? — ахнула я и, подавшись вперед, отчеканила. — Так какого черта хочешь спустить все нажитое непосильным трудом? Сама же рассказывала, что терпишь босса из-за высокой зарплаты и... — Неважно, — огрызнулась она и, поджав губы, прошипела. — Достал он меня. Сил нет. Хочу в отпуск и точка. А ты... А я все деньги ввалила в аренду офиса, его ремонт и закупку первой партии товара. Загибая пальцы, перечислила я и, вздохнув, добавила. Еще и на раскрутку кредит взяла. А впереди еще затраты на обследование и процедуру в клинике. Я не могу сейчас тратиться на отпуск. И не надо. Фыркнула Камилла и, скрестив руки на груди, выпалила. Считай это моим подарком на рождение ребенка. «Скоро ты забеременеешь, потом роды, уход за малышом, и мы опять забудем про отпуск минимум на год». «Ну, не знаю», — насупилась я. Предложение было более чем заманчивым, а еще одним поводом согласиться стала рекомендация доктора отдохнуть и набраться сил. Впереди и правда ждали напряженные месяцы раскрутки бизнеса, о котором я мечтала уже несколько лет. Совсем недавно все сложилось наилучшим образом, и я наконец-то решилась на важные шаги. Прекратила затянувшееся и бесперспективное отношение с Матвеем, оформила бизнес, сделала большой шаг на пути к мечте о ребенке. Матвей, преподающий в университете, и раньше давал поводы для ревности, и я понимала, что вокруг него всегда будут крутиться смазливые студентки, готовые на все за хорошую оценку, да и не только за нее. Просто раньше доверяла, и по иронии судьбы глаза на двуличность любимого мне открыла одна из его учениц. Было больно и обидно, но... Сейчас я была и даже благодарна. Теперь, чтобы отвлечься от мыслей о предательстве, я хотела сосредоточиться на бизнесе. Обладая роскошными формами, всегда сталкивалась со сложностью в выборе качественного и красивого белья и одежды. А однажды, чтобы сэкономить, закупила за рубежом кружевной красоты с запасом. Часть продала через соцсети, а потом мне стали писать и просить еще. Так и родилась идея открыть свой шоу-рум для пухлых девушек и женщин, не стесняющихся своих аппетитных форм. А ребенок? Я мечтала о нем давно. Но Матвей все время искал причины, почему нам не стоит торопиться с этим вопросом. Все сложилось как нельзя лучше. А тут это предложение. Звучало как недостающий пазл к моему счастливому будущему. — Соглашайся, Саш! Почувствовав мои метания, Камила сложила руки в умоляющем жесте, жалобно округлила глаза и по-детски надула губы. — Хорошо! Боясь передумать, выдохнула я и, ткнув в ее сторону пальцем, строго предупредила. — Но деньги я верну, и не спорь! — Ура! взвизгнула подруга и, хватая телефон, протараторила. «Значит, пишу Агате даты прямо сейчас. Когда? Завтра, послезавтра Э, «Эп-пррррр!» тормознула я ликующую подругу и, немного подумав, кивнула. «Через три дня! Завтра пройду часть обследований и встречу с маркетологом, а потом...» «Вот и чудненько!»